Джеймс Элрой «Черная орхидея Эпиграф маме Спустя двадцать девять лет о мытая кровью прощальная речь Я бережно сложу твое изображение, мой шкипер, товарищ во хмелю, утраченный наставник первый мой, чтоб было чем продлить жизнь и любовь мою и фикстон посвящается Джениве Хиллер Элрой 1915 1958 пролог Я не знал ее при жизни я смотрю на нее глазами тех чью судьбу изменила ее смерть оглядываясь назад и полагаясь только на факты, я пытаюсь воссоздать ее образ. Образ маленькой печальной девочки и проститутки, в лучшем случае не раскрывшегося таланта. Последнее определение вполне относится и ко мне. Можно было не рассказывать о последних днях ее жизни и свести все к нескольким сухим строчкам отчета, это копию следователю, заполнить еще несколько бумаг, чтобы ее похоронили. Но здесь есть одно но. Она не одобрила бы такой выбор. Какими бы страшными ни были факты, она желала бы их полной огласки. Многим ей я я единственный, кто знает всю историю и поэтому решил написать эти мемуары. Но еще прежде, чем все началось, еще до появления орхидеи, была работа в паре. А до этого война и военные учения в центральном подразделении. Учения, напоминавшие о том, что мы, полицейские тоже солдаты, хотя и не столь прославленные, как те, кто воевал с японцами и немцами. После каждого дежурства проводилась отработка действий на самые разные случаи, будь то воздушная или пожарная тревога, или светомаскировка на время налётов. Тогда нам приходилось целыми днями стоять на улицах Лос-Анджелеса, надеясь, что атака какого-нибудь мистер Шмидта оправдает нелепость нашего положения. Ежедневная перекличка на нашем участке проводилась по алфавиту. И именно во время очередного инструктажа я познакомился с Ли. Это произошло в августе 42 и вскоре после того, как я закончил полицейскую академию. Кое что о нем я уже знал и мог сравнить наши спортивные достижения. Ли Бланчерт, категория «Тяжелый вес, 43 победы, 4 ничьих, 2 поражения. Некогда местная знаменитость, собиравшая на Голливуд Ленджен Стадиум немало народа. Я Баки Блайкерт по прозвищу Жеребец, Полутяжелый вес, 36 побед, ноль ничьих, ноль поражений. Однажды попал в первую десятку журнала «Ринг». Хотя, возможно, просто потому, что главному редактору нату Флайшеру нравилось, как я дразню противников, обнажая большие, как у лошади, зубы. В статистике, однако, не было отражено главное. У Бланчерда был сокрушительный удар, присущий только классическим охотникам за головами. Моя же тактика ведения боя была другой. Я окружил по рингу, контратакуя, стараясь бить по печени и не раскрываться. Множественные удары в голову лишили бы меня остатков привлекательности, хватит и торчащих зубов. Боксерский стиль Ли отличался от моего как небо от земли. И всякий раз, когда мы стояли плечо к плечу во время переклички, я спрашивал себя, кто кого Примерно год мы присматривались друг к другу. Разговаривали мало, в основном о погоде и никогда о работе или боксе. Внешне ничего общего. Бланчард, широкоплечий краснолицый блондин среднего роста с широкими плечами, мощной выпуклой грудью, намечающимся плотным брюшком и ногами колесом. И я, бледный долговязый мускулистый брюнет под метр 90. Кто кого? В конце концов я перестал думать на эту тему. Остальные полицейские однако продолжали ее обсуждать. И в течение первого года службы мне приходилось слышать самые разные мнения на этот счет. Бланчерд нокаут в первых раундах, Блайкерс победа по очкам, Бланчерд остановка боя после медосмотра. вариант Блайкерт нокаутировал противника исключался. За моей спиной велись и другие разговоры, касавшиеся нашей жизни вне ринга о том, как Ли, попав в полицейское управление Лос-Анджелеса и участвуя в подпольных боксерских боях, которые посещали в том числе и высокопоставленные полицейские чины со своими дружками-политиками, сразу пошел на повышение. Про то, как в ак 39, расследуя ограбление банка бульвар Citizens, влюбился в подругу одного из грабителей и нарушив неписанные правила, стал с ней жить перечеркнув тем самым свой уже было наметившийся переход в сыскной отдел о том, как эта девушка уговорила его завязать с боксом эти слухи были для меня подобны финтам я гадал, верны ли они то, что я слышал о себе, походило на солидные удары по корпусу всё чистейшей правдой И как Дуат Блайкерт, кося от армии пошел в полицию, и как он чуть не вылетел из полицейской академии, когда выяснилось, что его отец член профсоюзной организации американцев немецкого происхождения. И как желая получить место в полиции Лос-Анджелеса, он сдал федеральную из отдела по борьбе с иностранным влиянием друзей своего детства, японцев по национальности. Его не приглашали участвовать в подпольных боях, потому что ему никогда не удавалось уложить противника нокаутом. Бланчард и Блайкерт. Герой и стукач. Вспомнив Сэма Мураками и Хидео Ашидо в наручниках, отправленных в лагерь Манзанар, можно было легко понять, кто из нас чего стоил но это были лишь обманчивые впечатления. Позже, когда мысли стали работать вместе, они развеялись как дым. Это случилось в начале июня 1943. -го. За неделю до события у Пирса Лик в районе Венеция матросы повздорили с зутрами. Прошёл слух, что одному из морячков выбили глаз стычки охватили и другие районы. Персонал с военной базы Чавес Ревен бился с мексиканцами Валпайн Альбайен и Паловерде. Газеты сообщали, что помимо ножей, те припасли и нацистскую символику. В одночасье часть центр Лос-Анджелеса наводнили сотни солдат, матросов и морских пехотинцев с толстыми палками и бейсбольными битами у пивоваренного завода в Бойл-Хайтс ожидался сбор равного числа почуков с тем же вооружением были мобилизованы все до единого патрульные из центрального участка каждый получил каску образца Первой мировой и огромные дубинки известные также как негробои к вечеру нас на военных грузовиках привезли к полю битвы и дали единственный приказ восстановить порядок. Табельное оружие нам пришлось оставить в участке. Начальство не хотело, чтобы наши револьверы 38 восьмого калибра попали в руки аргентинцам, мексиканской шпаны с прическами хвостами. Когда я выпрыгнул из грузовика на углу Evergreen и Wabash стрит вооруженной дубинкой, рукоятка которой была для удобства обмотана изолентой, Мне сделалось в десять раз страшнее, чем во всех боях, проведенных на ринге. И не потому, что повсюду царил хаос. Просто герои вдруг оказались бандитами. Матросы вышибали окна домов по всей Evergreen стрит Морские пехотинцы методично крушили уличные фонари, чтобы под покровом темноты развернуться по-настоящему. Позабыв про соперничество между армией и ВВС, солдаты и морпехи переворачивали автомобили передвинными погребами, а тут же на тротуаре военные моряки в тельняшках и белых клешах вышибали дурь из превосходящего по количеству мексиканцев. То тут, то там видны были кучки наших вместе с громилами из береговой охраны и военной полиции. Не знаю, сколько я простоял в оцепенении, соображая, что предпринять. Наконец я взглянул в сторону First стрит и, увидев, что за деревьями и низкими домами нет ни мексиканцев, ни полицейских, ни кровожадных вояк, рванул с места, что есть мочи. Так бы я и мчался, как угорелый, если бы меня не пригвоздил к земле пронзительный смех, раздававшийся с крыльца какого-то дома. Я пошел на звук высокий голос выдал. Ты уже второй легавый, давший дёрный из этой мясорубки. Я тебя не осуждаю. Тут не разберёшь, кого вязать, Так. Я стоял на крыльце, глядя на говорившего старика. Он продолжал. «По радио говорят, Что таксисты ездят в общество содействия армии в Голливуде и привозят оттуда морячков. Называют это высадкой морского десанта. И чуть ли не каждые полчаса ставят в эфир поднять якоря. Да я и сам видал на улицах морпехов. Это, стало быть и есть атака десанта не знаю что это но я возвращаюсь Не ты один хвост поджал, только что здоровый такой вон туда двинул дедок напомнил мне моего старика в парадийном варианте понятно мексиканцы разошлись, надо их приструнить. А по ему этот раз плюнуть. Я справлюсь. Старик довольно захихикал. Я сошел с крыльца и постукивая дубинкой по ноге, отправился выполнять свой долг. К этому времени на улице не осталось ни одного целого фонаря, и поэтому отличить в темноте мексиканца от солдата было практически невозможно посчитав, что это мне на руку, я приготовился к бою. Но услышав за спиной Блайкерт, я понял, о каком здоровяке говорил старик, и бросился на голос. Ли Бланчерт, надежда и опора Юга, яростно бился против трех облаченных в парадку морпехов и одного мексиканца в ферменных мешковатых штанах и пиджаке до колен. Ли загнал их на центральную дорожку во дворе заброшенного коттеджа и не давая им выбраться, молотил своим негробоем направо и налево. Морпехи тоже пытались его зацепить, размахивая палками, но Ли, пританцовывая на носках, всякий раз уходил от ударов. Мексиканец, с изумлением наблюдавший за происходящим, ухватившись за обрывки святых на шее, участия в битве не принимал. Блайкерт код 3. Я вступил в бой, и моя дубинка начала крушить морпехов, молотя по начищенным до блеска медным пуговицам и орденским лентам. Чтобы лишить их пространства для маневра, я стал подбираться поближе, получая неумелые удары по рукам и плечам. Мне казалось, что я вошел в клинчцы с миногом, и не было ни судьи, ни трёхминутного гонга, чтобы нас разнять. Поэтому инстинктивно, отбросив дубинку, я пригнул голову и стал наносить удары по корпусу и по мягким животам обтянутым габардином и потом услышал: "Блэкерт назад". Я послушался и сразу же увидел, как Ли занес над головой свою дубинку. Ошарашенные морпехи замерли на месте и раз, два, три, В мгновение ока дубинка обрушилась на их плечи. Когда Троица полегла горой синего парадного сукна, Ли прокричал: "Знаю наших козлы!" После этого он повернулся к мексиканцу и произнес "Hola, Tomás!" Я приходил в себя. Руки и спина гудели, костяшки пальцев на правой руке нестерпимо ныли. Увидев, как Бланчерт надевает на парня наручники, я не нашел ничего лучшего, чем спросить: Ну и что все это значит? Бланчерто улыбнулся. Прости за неучтивость. А патрульный Блайкерт, позвольте представить вам сеньора Томаса де Сантоса, человека, находящегося в розыске за убийство, совершенное в купе ещё с одним тяжким преступлением. Видите ли, на углу шестой и Алварадо Стрит Этот тип вырвал кошелек у какой-то старушенцы и после чего ее хватил удар, и она тут же скопытилась. А Томас Здрейфель бросил кошелек и дал дёру, но пальчики свои на кошелёчке все равно оставил. Да и кучу свидетелей в придачу. Бланчер толкнул мексиканца. А инглес, Томас. До Санто отрицательно замотал головой. Лиз с грустью заметил: "Он покойник. Убийство, пусть не предумышленное, прямая дорога в газовую камеру. Через шесть недель этот пижон скажет одес. Я услышал оружейную стрельбу доносившуюся со стороны Evergreen и Wabash. Привстав, я увидел, что языки пламени перекинулись из разбитых окон здания на трамвайные провода и линии электропередач. Один из лежащих морпехов показал мне средний палец, и я сказал Бланчерду: "Надеюсь, эти ребята не запомнили номер твоего значка. Да мне насрать". Я показал рукой в сторону факелов, горящих в Сегодня вечером нам его в участок не доставить ты сюда прибежал специально, чтобы раззадорить их, так? Ты думал, Плантет прервал меня, слегка толкнув в грудь. Я прибежал сюда, потому что знал, что порядок восстановить не смогу. Но если буду стоять на месте, меня просто замочат. Ты ты понимаешь? Я засмеялся. А да. А потом потом я увидел, как морпехи гонятся за этим пижоном. И мне показалось, что он удивительно похож на разыскиваемого по статье 411 43. Тут они меня и зажали. Потом смотрю, ты ищешь приключений себе на голову. Ну и решил тебе это приключение устроить. Звучит убедительно? Все сработало. Двое морпехов смогли наконец подняться на ноги и стали помогать своему товарищу сделать то же самое. Когда все трое заковыляли прочь мексиканец, выбрав самую большую задницу из трех, дал по ней пинка. Толстяк, владелец этой самой задницы, развернулся, чтобы ответить, но тут вмешался я. Проиграв битву в Восточном Лос-Анджелесе, трое вояк, пошатывая заковыляли в сторону выстрелов и горящих пальм. Бланчард взъерошив до достатус Волоса сказал: "Ну че, умник, ты крышка!» Ладно, Блайкерт, пошли, переждём где-нибудь эту заваруху. Через несколько кварталов мы набрели на заброшенный дом с грудами газет на крыльце и вломились туда. В шкафу на кухне оказалось немного шотландского виски, и Бланчард снял с Достантса наручники, чтобы он мог с нами выпить, и сковал ему лодыжки. Там во время, как я сделал закуску, мексиканец уже угворил полбутылки и начал распевать мексиканскую версию чатаногу-чучер. Через час бутылка была пуста, а малый ушел в отключку. Я уложил его на кровати и набросил сверху одеяло. Блэнчер заметил: "Это мой девятый уголовник за сорок третий. Через шесть недель он них нет газа". Ну, а я годика через три буду где-нибудь на северо-востоке или в отделе судебных приставов. Северо-восточный престижный район США включает в себя штаты Новой Англии и Нью-Йорк. Его самоуверенность меня задела. Навряд да, ли. Слишком молод, пока еще даже не сержант, путаешься с бабой, потерял своих высокопоставленных дружков, когда перестал участвовать в подпольных боях. Кроме того, не работал в патруле. Ты, увидев, что Бланчер стал ухмыляться, и замолчал. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Полыхает на улицах Мичиган и слата. Красота. Красота. Да, красота. Однако ты многого обо мне не знаешь, Блайкерт. Слухи ходят, а тебе тоже. И какие? Что твой папаша за нацистов? Что ты сдал федералам своего лучшего друга, чтобы получить место в полицейском управлении? Что ты улучшил свои спортивные показатели, проводя бои со слабаками из среднего веса? Его слова повисли в воздухе как приговор. Это всё. Бланчет повернулся ко мне лицом. Нет. Говорят, что ты не интересуешься бабами, и что думаешь, будто можешь меня победить. Я принял вызов. Что ж, все это правда. Да? Ты тоже не наврал. Только я уже в сержантском списке, и в августе перехожу в отдел по борьбе с наркотиками и проституцией Хайленд-парка. И кроме того, один заместитель окружного прокурора, еврей фанат бокса. Обещал выбить мне место судебного пристава. Потрясающе. Да? Хочешь еще больше удивиться? Хочу. Свои первые двадцать побед нокаутом я одержал в боях с мальчиками для битья, которых подбирал мой менеджер. А еще моя девушка, увидев, как ты боксируешь в Олимпийском центре, сказала, что ты ничего, только зубы надо выправить. И что ты можешь меня победить, я не мог понять, чего он хочет, ссоры или дружбы, испытывает меня или насмехается, или просто хочет вытянуть из меня какую-то нужную информацию. Меняя тему, я показал на томиса до де Сантоса, дергавшегося во сне. А что будет с мексикашкой? Отведем его завтра утром на участок. Ты отведешь. Ты к его задержанию тоже причастен? Да нет, уж спасибо. Ладно, напарник. Я не твой напарник. Мертв станешь. А может, не стану, Бланчерт. Может, ты и будешь работать приставом. Будешь писать отчеты и оформлять бумаги для каких-нибудь придурков-адвокатов в центре. Ну а я отслужу свою двадцатку, выйду на пенсию и подыщу себе работенку полегче. Можешь податься к федералам. У тебя ж там друзья. Ты меня этим не попрекай. Бланчерт снова выглянул в окно. «Красота! прямо с открытки! Дорогая мамочка, жалко, что ты не видела эту красочную межэтническую заваруху в Восточном Лос-Анджелесе. Томас до Сантос зашевелился и пробурчал: "Инес, Инес, где Инес?" Дуанчерт вышел в коридор и, отыскав чулан и старое шерстяное пальто накинул его на мексиканца. Согревшись, Томас успокоился, бормотание прекратилось. Бланчерд сказал: "Серселя флама, а? Баки?» Что? «Ищите женщину!» даже в таком состоянии старина Томас не дает и ней спокойя. Ставлю 10 к одному, что когда он пойдет в газовую камеру, она будет рядом. Может быть, он пойдёт сознанку." от пятнадцати до пожизненного выйдет через двадцать. Не, ему хана. Шершеляфан Баки, запомни это. Я прошелся по дому, подыскивая место, где можно прилечь. Наконец выбрал спальню на первом этаже, правда, с коротковатой кроватью. Укладывался спать, я подгоносившейся издалека вой сирены по льбу. Постепенно я задремал, и снились мне мои немногочисленные женщины. После боя, не прекратившейся к утру, все улицы были завалены разбитыми бутылками, брошенными палками и бейсбольными битами, а над городом висел густой дым пожаров. Для транспортировки своего девятого уголовника в следственный изолятор окружного суда Бланчерд вызвал машину из Holland Когда патруль забирал у нас Настомоса до Сантуса, тот разрыдался. Мы с Бланчердом пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Он в офис окружного прокурора писать отчет о задержании карманника, я на центральный участок на очередное дежурство. Муниципалитет Лос-Анджелеса запретил ношение мешковатых брюк и джеггов до колен как у узуторов. А мы с Бланчердом снова почти перестали разговаривать, только во время перекличек. Всё, о чем он с такой уверенностью говорил той ночью в заброшенном доме, сбылось. Он получил сержанта и в августе перевелся в отдел по борьбе с наркотиками Хайленд-парка. А неделю спустя Томас Лос Сантос отправился в газовую камеру. Прошло три года. Я продолжал работать патрульным в центральном участке. И вот как-то утром, посмотрев на доску, на которой отмечались переходы и повышения по службе, в самом верху списка я увидел «Бланчард Лиланд, сержант с 15 сентября 1946 года переводится из отдела по борьбе с наркотиками и проституцией Хайленд-парка в отдел судебных приставов. И, конечно, мы стали напарниками. Теперь, вспоминая то время, я с точностью могу сказать, что у Бланчерда не было никакого пророческого дара просто человек делал все возможное, чтобы приблизить свое будущее. Я же к нему просто медленно катился. И это его шершеляфан, произнесённое ровным высоким голосом, до сих пор не дает мне покоя. Потому что партнерство наше было всего лишь извилистой дорожкой, ведущей к орхидее. А этот цветок овладел нами без остатка.